Глава пятая. Метель. На следующее утро с рассветом, оставив небольшой склад с провизией на случай обратного возвращения, отряд покинул Малое Зимовье и продолжил путь. Пройдя километров шесть, они увидели перевал через западную часть острова, заканчивающийся одной из четырех вершин Большого Ляховского. Скалой Кигелях. Она торчала среди моря, связанная с островом только узким перешейком. В начале этого перешейка и нужно было перейти, сократив таким образом дорогу километров на тридцать. «Слово кигилях означает человеческий объяснял Карпов Штольцу, когда отряд остановился на несколько минут, чтобы перераспределить груз на нартах. Часть собак выбилась из сил, хотя еще утром животные чувствовали себя прекрасно. Пришлось переставить их так, чтобы процент ослабевших не превышал в каждой из упряжек четверти. Это из-за вон тех скал в виде столбов. Якуты считают, что это окаменевшие люди. «Причудливые формы», — заметил Штольц. «Действительно, некоторые скалы отдаленно напоминают фигуры». «Это из-за выветривания гранита», — сказал подошедший Зимин. «Там, где климат теплый...» разрушение создают ещё более необычные очертания. Некоторые горы похожи на арки, другие — на мосты, третьи — на застывших людей или животных. «Хорошо бы забраться на одну из этих вершин», — мечтательно сказал Колосов. «Отсюда они выглядят вполне внушительно. Думаю, если бы мы сделали небольшую остановку, я успел бы...» «Мы не можем тратить на это время». — твердо прервал его Карпов. «Да нет, это я так», — альпинист махнул рукой. «Конечно, надо ехать дальше». «Забраться на вершину нельзя», — сказал услышавший разговор Чалбанов. «Тот, кто смелится осквернить кигелях, будет окутан туманом и погибнет». «Почему погибнет?» — спросил Колосов. «Сорвется». Чуть помедлив ответил Якут. «Хмм, да, в тумане лазать по горам проблематично». Наконец закончили с собаками и отправились дальше. Снежная равнина не представляла особых препятствий. Трещины встречались редко и были в основном забиты снегом. Попадались заструги, выбоенные возвышенности, появившиеся во время зимних метелей. Их приходилось объезжать, что замедляло движение. Впереди шел на лыжах чалбанов, пробуя палка и свет, чтобы вовремя обнаружить трещины. Карпов, Зимин и Колосов шли возле своих нарт, направляя собак. Замыкал шествие Штольц, который иногда сверялся с компасом. Скорее для порядка, чем по необходимости, потому что перевал был хорошо виден и сбиться с пути было невозможно. Погода постепенно портилась, собирались низкие тучи, начал падать снег. Солнце тускло светило сквозь затянувшую небо серую пелену, окрашивая ее в красноватый цвет. Равнина постепенно покрывалась синюшными, лиловыми и розовыми пятнами, отраженного от облаков света. Зимину этот пейзаж напоминал коченеющий труп, покрытый язвами разложения. Он давно уже испытывал смутное беспокойство, которая медленно нарастала по мере продвижения экспедиции на север. Все вокруг казалось ему чуждым, зловещим, предвещающим гибель. Поначалу он списывал это ощущение на последствия воздержания от морфия, но потом понял, что дело в другом. Это чувство безысходности и обреченности шло не изнутри. Оно вливалось в него извне, словно какое-то невидимое глазу излучение. Когда он взглянул однажды на полярную звезду, то был поражен этим мертвенным голубоватым блеском, исходившим с черного неба. Здесь, на севере, звезда сияла ярче и казалась раза в два больше. Ее вид поражал, приковывал к себе внимание. Зимин тогда едва сумел отвести глаза, стряхнуть наваждение Он замечал, что Чалбанов подвержен той же особенности. Несколько раз он видел Якута смотрящим, запрокинув голову в небо его тоже манила полярная звезда. Геолог подумывал о том, чтобы поговорить с промышленником, но пока не решался. Тем более, что больше он на небо не смотрел. Боялся, что снова окажется во власти странного ледяного света. Когда перевал был достигнут, пришлось попотеть, перетаскивая нарты через ледяной овраг. После этого начинался скалистый коридор. Повсюду попадались трещины, обломки базальта, глиняные промоины, забитые снегом и засыпанные обколовшимся со стен льдом. Глыбы лежали на всем пути, и их приходилось регулярно убирать, чтобы расчистить дорогу нартам Кое-где надо было останавливаться и разгружать поклажу, а потом нести ее несколько метров на руках. Все это утомляло, выматывало. Люди и собаки выбивались из сил. Тучи, полностью скрывшие небо, Нависали так низко, что если задрать голову, казалось, будто проход накрыт багрово-серым бугристым потолком. Вдобавок, с краев расщелины, по которой продвигался отряд, начал сползать туман. Наконец достигли верхней точки перевала. Здесь стены ледяного коридора были значительно ниже, так, что виднелся находящийся километрах в 10 кигелях Челбанов и Угулятов попросили сделать краткую остановку чтобы принести горе жертвы. Обратившись к скалам лицом, они кланялись ей, бормоча что-то себе под нос. Должно быть, просили духа горы не мешать отряду в дороге. карпов вспомнил разговор Чалбанова с альпинистом по поводу того, что осмелившегося забраться на кигелях ждет гибель. Получалось, дело было не только в тумане. а Осквернителя священного места должен был покарать дух в каком бы виде его не представляли якуты. «Когда я был на юге Камчатки», — сказал наблюдавший за этим Колосов, «то стал свидетелем обряда, который местные жители Айны называют ее манте». «И что это значит?» — спросил Карпов. «Можно перевести как «проводы медведя». В конце зимы Айны начинают охотиться на бурых медведей». Обнаружив берлогу с медведицей и медвежонком, они убивают медведицу, а медвежонка забирают в деревню. Там о нем заботятся так, словно он человеческий ребенок, и даже вскармливают женским грудным молоком. Затем, когда медвежонок становится больше, его переселяют в клетку, но все равно кормят самой лучшей пищей. В том числе орехами, и даже одевают в церемониальные одежды. Года через два его выводят из клетки, привязывают к установленному в центре деревни столбу и зажимают шею с обеих сторон специальными колодками. Мужчины принимаются стрелять в него из луков, но чаще всего убить его сразу не удается. Поэтому, когда медвежонок ослабевает от ранений, кто-нибудь подходит к нему, чтобы добить. Затем ему перерезают горло и пьют из него кровь, а мясо и мех... Жители делят между собой. «Господи, что за дикая жестокость!» Возмутился Зимин. «Айны верят, что в образе медведя приходит на землю некий дух, которому необходимо помочь вернуться домой», ответил Колосов. «То есть они как бы помогают ему?» спросил Штольц. «Именно. А мясо и мех он людям в подарок». Собственно, во всем этом ритуале представлен обмен. Люди кормили и обхаживали духа, пока он жил у них в деревне. Поэтому он захочет снова вернуться к ним в виде медведя. А также расскажет другим духам про то, как хорошо с ним обращались в деревне. Тогда и они захотят поделиться с людьми мясом и мехом. То есть, айны как бы платят медведям за то, что едят их? Да. — Все равно я не понимаю, зачем об этом рассказывать, — раздраженно сказал Зимин. — К мирному ритуалу наших спутников-якутов это варварство не имеет никакого отношения. Насколько я понял, духу горы приносят в дар монеты, и никого при этом убивать не нужно. — Я просто вспомнил, глядя на этот обряд, то, что видел, — пожал плечами Колосов. — Впрочем... «Я уверен, что далеко не все ритуалы наших товарищей так же безобидны и милосердны, как тот, что они совершают сейчас». «Да», — язвительно сказал Зимин. «Еще они каждый раз во время еды отдают часть пищи огню, если вы заметили. Это, конечно, ужасно кровавая жертва». «А мы сейчас спросим их самих», — предложил Штольц. «Вот они как раз возвращаются». Подошли у Гулятов и Чалбанов. «У вашего народа есть обычай приносить в жертву животных?» спросил Штольц. Якуты переглянулись. «Горе нет», осторожно ответил Чалбанов. «И деревьям тоже. Только конские волосы». «А в иных случаях?» настаивал Штольц. «Христиане не приносят в жертву животных», сказал у Гулятов. «Мы никому не расскажем», – догадавшись, что якуты опасаются отвечать правду, пообещал инженер. «Иногда во время болезни приходится убивать скотину», – нехотя проговорил Угулятов. «Шкуру вешают на дереве головой вверх или вниз, смотря какого духа, вызвавшего недуг, требуется задобрить. Ещё кузнецу полагается зарезать скотину чёрной масти, когда он заканчивает учиться ремеслу, чтобы отблагодарить юст -тердё. «Ну, что я говорил?» – вставил Колосов. «Это не то же самое, о чем рассказали вы», – возразил геолог. «Здесь убийство происходит быстро. Одержать медвежонка и откармливать его, чтобы потом стрелять в него из лука. Жестоко». «Я согласен с Эрнестом», – сказал Штольц. «Не представляю, чтобы смог участвовать в чем-то подобном. Я охотник и привык все делать быстро. один выстрел «Один труп. Иногда, конечно, промахиваешься, но в любом случае это не развлечение». «Ритуал Йоманте тоже не развлечение», — возразил Колосов. «Мы никаких медведей стрелами не убиваем», — вмешался Угулятов. «Не о вас речь», — успокоил его Карпов. «О байнах. Они живут далеко отсюда». Якуты, понимающе покивали головами. «Можно двигаться дальше», — сказал Чалбанов. Начался спуск. Северный склон Перешейка представлял собой снежную равнину, под большим углом спускавшуюся к поверхности моря. Собаки легко тащили нарты вниз, люди скользили рядом на лыжах. Все бы ничего, но погода становилась все хуже. Ветер принес тучи, полностью скрывшие горизонт. К тому же началась метель. к счастью Ветер дул путешественникам в спины, подгоняя, а не мешая. Но направление могло перемениться в любой момент. К тому же падавший снег затруднял движение, превращая твердый пласт в рыхлую поверхность, по которой плохо скользили и лыжи, и нарты. Собаки все глубже проваливались, и движение отряда постепенно замедлялось. Была и другая опасность. Снег заносил трещины, и приходилось более тщательно прощупывать путь палками, чтобы не угодить в ловушку. Колосов держал наготове готове веревки и прочее снаряжение, чтобы в случае чего сразу начать вытаскивать провалившегося. В середине дня направление ветра изменилось, а вьюга бушевала уже с такой силой, что нечего было и думать о том, чтобы продолжать спуск. Снег лепил прямо в лицо, ледяной воздух не давал дышать. Пришлось устанавливать палатки. Это заняло в два раза больше времени, чем обычно, потому что ветер так и норовил вырвать части конструкции из рук измученных борьбой с непогодой путешественников. Наконец все набились в две палатки, зажгли спиртовки, решили немного перекусить. Оставшимся снаружи животным дали юколы, сами обошлись вяленой олениной и консервами. «Когда-нибудь ели сырое мясо?» — спросил Штольд Спутников. — Кому доводилось? — Мне, — ответил Угулятов. — Я пару раз ел морского песочника. — Зачем? — спросил Карпов. — Другой еды не было? — Не было. Так бы и сырое мясо есть не стал. — Противно? — Да, ничего приятного. — Кому что нравится, — заметил Карпов. В экспедиции Толя был, например, матрос Евстифеев, который очень даже полюбил вкус сырой оленины. Даже сам ее разделывал, чтобы никто не мешал. «Это вы из дневника Барона сведения почерпнули?» спросил Колосов. «Да, я изучил его в Петербурге. Вы тоже читали?» «Довелось полистать». Карл Францевич давал. «Я считаю», перебил Штольц, «что есть сырое мясо для удовольствия. Варварство». «Для чего тогда нужна цивилизация со всеми ее плодами, если человек, едва оторвавшись от нее ненадолго, принимается вести себя, словно дикарь?» «Эскимосы и японцы едят сырую рыбу», — заметил Карпов. «Последние готовят из нее нарезанные рулетики с мелкозернистым рисом». «Это не то же самое», — возразил инженер. «Почему?» «Из рыбы не течет кровь». «Течет», — возразил Карпов. «С чего бы ей не течь? Но ее не так много. И тем не менее...» «В общем, я не знаю, как объяснить», — махнул рукой Штольц. «Хотя сырую рыбу я тоже есть не стал бы». Было слышно, как завывает снаружи ветер, как швыряет на стены палаток снег, как поскуливают улегшиеся вокруг собаки. «Это хозяин метели?» — проговорил Угулятов жуя кусок и прислушиваясь к творившемуся снаружи хаосу. Чем-то мы ему не угодили. «Опять суеверие», вздохнул Штольц. «Вы же задобрили кигелях», сказал Карпов. «Так в чем дело?» «Кигелях здесь совершенно ни при чем», заверил журналист Угулятов. «Хозяин метели живет далеко на севере. Его нельзя задобрить, ему не нужны подарки людей». «Как так?» удивился Карпов. «Почему?» «Это же ветер», — сказал Угулятов так, словно это было очевидно. «Зачем ветру деньги или табак?» «А горе зачем?» — не растерялся Карпов. «Гора — это земля», — наставительно ответил Якут. «И человек живет на земле. Что полезно человеку, то и горе пригодится». «Но воздухом человек тоже дышит». На это Угулятов ничего не возразил. Только улыбнулся и покачал головой. Мол, что с вами разговаривать неверующими? Все как об стенку горох. «Долго будет этот ваш хозяин сердиться», — вмешался Колосов. «Не знаю», — ответил Якут. «По-разному бывает. Но на этот раз он, похоже, сильно разозлился». «Интересно, на что?» — пробормотал Карпов. «Если сильно разозлился, значит, быстро выдохнется», — сказал Колосов. «Так ведь обычно бывает». «У людей, да» согласился у гулятов у духов иначе они могут сердиться очень долго мне уже не терпится поскорее добраться до этой земли санникова сказал вдруг Колосов. — странное дело раньше мне было все равно если честно есть эта земля или нет мое дело было вытаскивать вас из трещин и помогать забираться на горы если понадобится но теперь я смотрю вдаль и думаю о том что там нас ждет «Мне хочется поскорее оказаться там. Наверное, это вы заразили меня своим энтузиазмом». Чалбанов смирил альпиниста долгим взглядом. Этот неприятный и опасный человек, кажется, отразил то, о чем так или иначе думал в последние дни каждый. Север звал людей. То же самое испытывали промышленники, забиравшиеся слишком далеко в поисках бивней. Но их вело нелюбопытство и они возвращались, лишь едва ощутив зов призрака, так и не поняв, что случилось. «Русские поедут до конца. В этом не было сомнений». Чалбанов подумал, когда надо будет сказать им все. И самое главное, стоит ли. Он все больше убеждался в том, что никто не поверит ему, только посмеются. Так же, как они смеются над птицей Йоксёкию и над духом Кигелях. «Им кажется, что они знают о мире всё». Такая самонадеянность удивляла Чалбанова. Но он молчал, потому что чувствовал, их общий путь приближается к точке, откуда не будет возврата ни для кого. Если он собирается уговорить русских повернуть назад, нужно не пропустить её, пока они не стали ощущать зов так же сильно, как он. Когда с едой было покончено, И каждый занялся своим делом, Карпов решил воспользоваться остановкой, чтобы получше изучить свою находку. Чем больше он думал о ней, тем яснее понимал, что она, возможно, самая важная среди всех, появившихся в последние годы освоения Севера. Он расстелил на одном из ящиков, служивших столом, рагожу и положил на неё рок, найденный на Большом Ляховском. Тот самый который так сильно отличался от остальных. Подошел Зимин, заинтересовался, что собирается делать его товарищ. Карпов выложил рядом с черным рогом два других, обыкновенных. «Смотри сам», — сказал он геологу. «Видишь разницу?» «Конечно. Этот больше и вообще не такой». «Тот и оно. А почему?» «Наверное, более крупная особь была». Или другой вид. Рога шерстистых носорогов представляют собой слоистое образование, которое сформировалось когда-то из роговевших волос. Никакой скелетной основы у них нет. Кроме того, рог сильно сжат с боков. Карпов продемонстрировал Зимину то, о чем говорил. «Видишь?» Геолог кивнул. «И что?» «Судя по размеру, перед нами передние рога. Они направлены вперед они загнуты назад как вот эта штука журналист показал на черный рог лежавший в центре кроме того носовая перегородка шерстистого носорога была полностью окоеневшей поэтому основание рога почти всегда сохраняется ее часть мы видим ее здесь и здесь но не на большом черном роге «К чему ты клонишь нахмурился зимин что это рог не носорога «Не совсем. Видишь ли, передняя поверхность первого рога обычно отполирована из-за постоянного трения о снег. Так эти животные кормились, разрывали снег рогом в поисках еды. Но на этой штуке ничего такого нет». «Они я конец обломан», — сказал Зимин. «Может, он и был отполирован?» «Нет, полировка должна доходить почти до самого основания. Кроме того, На сломе видно, что внутри были каналы. Видишь? Геолог внимательно рассмотрел кость, пожевал тонкими губами. Похоже, тут проходили кровеносные сосуды и нервные окончания. Понизив голос, проговорил Карпов. Ты знаешь, я по образованию биолог и в подобных вещах разбираюсь. Внутри этой штуки была пульпа, да и сама кость склонна к расщеплению. Взгляни на сломы видишь эта часть слегка отходит словно толстая шелуха а теперь давай посмотрим какой размер был у этой кости когда она еще была целой карпов подложил лист бумаги взял карандаш и дорисовал продолжение продолжив линии рога до того места где они должны были пересечься зимин присвистнул ничего себе ты уверен ты же сам видишь Эта штука в два раза длиннее среднего рога-носорога. — Я все вижу, Андрей, но до сих пор не понимаю, к чему ты клонишь, — признался Зимин. Карпов помолчал, словно не решаясь озвучить вывод. Наконец сказал. — Это не рог шерстистого носорога. Это вообще не рог. Это коготь. Зимин вздрогнул. — Коготь. «Я к щекю, что ли?» — спросил он недоверчиво. «Но это же просто сказки!» «Сказки?» — согласился Карпов. «Огромные птицы на севере быть не могло. А вот крупные хищники, оставившие на костях мамонтов следы зубов и когтей, вполне. И вот доказательство!» Журналист постучал ногтем по чёрной, изогнутой на манер ятагана кости. Такими клинками можно разорвать мамонта, как котёнка. «Какого же размера были эти... хищники?» — помолчав, спросил Зимин. «Не уверен, но, думаю, метра четыре в длину. Ну и высотой метра два. Или даже больше. Надо рассказать остальным». «Ни в коем случае». «Почему?» — засмеют. «Ну кто поверит в то, что вместе с мамонтами жили такие здравяки?» А до сих пор не найдено ни одного скелета. Возможно, их останки просто залегали глубже, чем останки последних поколений мамонтов. И если начать раскопки на Большом Ляховском... По-твоему, хищники вымерли раньше мамонтов? Перебил Карпов. Почему бы и нет? Я думаю, они жрали, пока не кончилась еда. А если они были на острове, то должны были и умереть на нём вместе с оленями, носорогами и мамонтами. Это если они не умели плавать. Зимин вдруг рассмеялся. Впервые с тех пор, как... Собственно, Карпов уже и не помнил, когда геолог смеялся в последний раз. Правда, смех вышел какой-то трескучий и нервный. «Плавать?» — переспросил Зимин. «Ты шутишь?» «Пингвины или тюлени с огромными когтями?» «При тут пингвины и тюлени?» — рассердился журналист. «Белые медведи — прекрасные пловцы!» Зимин посерьёзнел. «Тут ты прав, Андрей», — признал он. «Что ж, поздравляю тебя с открытием. Можешь бросать работу в газетах и заняться диссертацией». Сенсация во всяком случае обеспечена. — ответил Карпов. — Рад за тебя. Карпов убрал рога, завернув их в рогожу. — Никому не говори, — сказал он. — Да понял я. Не бойся, буду нем как рыба. Кстати, раз уж мы заговорили о костях, попробую-ка я вырезать какую-нибудь фигурку из бивня. Как думаешь, получится у меня что-нибудь получше того хозяина метели, что пытались сучить тебя на ярмарке? — добавил Зимин с усмешкой. — Уверен, что да. Это и не мудрено. Глядя на то, как геолог раскладывает перед собой на холстине рессы, Карпов вспомнил, что в 1886 году экспедиция Бунге обнаружила в поварне у Медвежьего мыса скелеты пропавших за три года до этого зверопромышленников. Кости были раздроблены и обглоданы, предположительно белыми медведями В голову журналисту пришло, что неплохо было бы своими глазами увидеть следы зубов на этих костях. Впрочем, глупости. Не стоит увлекаться теориями, тем более основанными на одной единственной, ничего, в общем-то, не говорящей находке. Если когда-то на севере и водились огромные хищники, то вымерли давным-давно, еще до прихода на эту территорию человека. Карпов проследил глазами как резец в руках Зимина легко проделал в бивне длинную ровную канавку. «Что это будет, Эрнест?» спросил журналист. Геолог придирчиво осмотрел результат со всех сторон и лишь затем ответил. «Понятия не имею». «Ты раньше что-нибудь вырезал?» «Да, пытался. Солдатиков для Алика. Правда, из дерева. Не успела закончить набор». Хотел сделать дюжину, а вырезал только троих, даже не зная, куда они подевались. Карпов молча наблюдал за тем, как Зимин провел по кости еще один надрез. Похоже, он и правда не знал, что собирается делать. К утру палатки занеслось снегом. Пришлось откапываться изнутри лопатами. Оставленные снаружи нарты и вещи оказались под сугробами. Пока шли раскопки, собаки прыгали вокруг людей, нетерпеливо тявкая. Ждали, когда их покормят. Запас юколы был на занесенных снегом нартах. Толщина белого савана оказалась небольшой, меньше метра. Однако, когда отправились в путь, сразу стало ясно, что нарты и собаки вязнут в нем. Пришлось часто менять нарты местами. Прокладывать дорогу было нелегко. Животные быстро выбивались из сил. Из-за этого, несмотря на то, что с перевала спустились довольно тихо, к середине дня двигались медленнее, чем планировали. Метель поутихла, но снег продолжал падать, и ветер ослабел ненамного. Угулятов уверял, что к вечеру повторится то, что было накануне. Сквозь тучи, висевшие над бесконечной снежной равниной, едва просвечивало низкое солнце, заливая все вокруг красноватым сумраком. Иногда оно алым шаром показывалось на несколько минут в разрывах клубящихся облаков, и тогда отблески лучей падали на поверхность моря, словно гигантские прожекторы. Экспедиция направлялась по льду на северо-восток вдоль берега, представлявшего собой сплошные скалистые обрывы. Погода быстро портилась, поэтому приходилось подгонять собак, чтобы пурга не застала в неудобном для ночлега месте. Вот тут-то и произошло событие, заставившее всех возблагодарить Бога за то, что с ними был Колосов. Штольц изъявил желание идти первым. Ему надоело тащиться в хвосте с компасом. Его пустили, хотя Чалбанов старался держаться неподалеку. И поначалу все шло нормально. Но затем инженер неожиданно пропал из виду. Ушел под снег, как показалось его товарищам. На самом деле он провалился в ледяную расщелину. Карпов тут же бросился вперёд, но Колосов властным окриком остановил его. «Почему?» – не понял журналист, затормозив. «Хотите последовать за ним?» – ответил альпинист спокойно. «Действовать надо обдуманно, а не поспешно. Вытаскивать вас обоих будет труднее». Карпов взглянул в ту сторону, где исчез Штольц. Инженер голоса не подавал. «Жив ли?» «И что будем делать?» Спросил журналист, сделав глубокий вдох. «Для начала скинем вещи!» Альпинист первым подал пример. Действовал он быстро, но без суеты, и было заметно, что такие ситуации для него не новость. Колосов достал свое снаряжение и надел на ноги кошки для хождения по леднику. Затем тщательно и глубоко вбил в снег стальной штырь, Никто, кроме него, не знал, как он называется. На конце этого штыря имелось металлическое кольцо, в которое альпинист пропустил веревку. «Держите меня!» – велел он спутникам привязавшись к свободному концу. «Если что, сразу вытягивайте!» После этого Колосов направился к расщелине, чтобы выяснить, что случилось со Штольцем. Приблизившись метра на два, он замедлил шаги и опустился на колени, а затем на четвереньки. Так он подобрался к краю и заглянул вниз. Инженер был без сознания. Это стало ясно сразу. Его зажало тремя метрами ниже, между ледяными стенками, сходящимися к низу буквой «Ви». Это еще немного. Могло быть и хуже. Упав с такой высоты, он, скорее всего, даже ничего не сломал. Во всяком случае, Колосов на это надеялся. Что делать с искалеченным членом экспедиции, он не представлял. «Что с ним?» – нетерпеливо крикнул Карпов. Альпинист попятился, потом повернулся, встал и направился к товарищам. «Думаю, жив», – сказал он, подойдя. «Но без сознания. Надо спускаться туда и обвязывать его, а потом вытаскивать». «Я готов», – сказал Карпов, хотя понятия не имел, что именно нужно делать. «А зачем тогда я нужен?» – усмехнулся Колосов. «Я спущусь и все сделаю. Но вам придется вытащить сначала его, а потом меня». «Хорошо», – сказал Карпов. «Инструктируйте нас». Альпинист минут десять объяснял, что придется делать журналисту, геологу, якутам и каюрам, а затем раздал несколько наборов кошек, чтобы было легче упираться ногами, когда придется тащить его и Штольца. Все это время Карпов то и дело поглядывал в сторону расщелины. Не слишком ли долго там находится инженер? Но торопить альпиниста не стал. Тот явно лучше знал, что и когда предпринимать. Наконец Колос взял веревку, закрепил один ее конец на втором вбитом штыре. Оказалось, что называется он анкер. И наделал на ней каких-то хитрых петель. Затем альпинист направился к расщелине а остальные должны были держать трос натянутым, но постепенно отпускать, спуская его к штольцу. «Не уроните меня!» – сказал уходя Колосов. «Вас много, но не расслабляйтесь». Прежде чем начать спуск, он вбил еще один анкер на краю расщелины для страховки. Все это должно облегчить подъем двух тел. Чем занимался Колосов в трещине, видно, не было. Все стояли в ожидании его сигнала, не выпуская веревку из рук. Первым альпинист поставил Карпова, затем Чалбанова, Угулятова, Зимина и двух Каюров. Колосов спускался по склону, упираясь в него ногами и пользуясь ледорубом как крюком. Высота была небольшая, а расщелина довольно узкая. Но в этом и заключалась сложность. Внизу, где застрял Штольц, место было маловато. И обвязать инженера будет непросто, потому что сходящиеся стены ограничат движение. Альпинист остановился на крошечном уступе, где можно было лишь упереться кошками, чуть ниже уровня, на котором заклинило Штольца. Лица инженера видно не было, но изо рта поднималась облачко пара. Значит, он был жив. Добраться до Штольца, чтобы обвязать, пока было невозможно. Колосов расставил ноги и уперся ими в разные стенки трещины. Постепенно он спустился чуть ниже. Теперь ему удалось пропустить веревку под одну руку инженера. Но с другой стороны тот засел плотно, и вытащить трос обратно не получалось. Колосов решил использовать ледоруб, чтобы расширить пространство для веревки. Действовать нужно было очень осторожно, иначе можно было отколоть слишком большой кусок, И тогда Штольц ушел бы еще глубже в расщелину. Альпинист понемногу вырубал лед и сбрасывал его на дно трещины. Наконец ему показалось, что места должно хватить. Закинув ледоруб за пояс, он взялся одной рукой за кухлянку инженера и потянул наверх, приподнимая его, а второй просунул конец веревки между телом Штольца и стеной. Ноги пострадавшего при этом немного опустились, но главное было сделано – Теперь надо было быстро завязать узел. Когда с этим было покончено, Карпов подал сигнал, подергав за трос, чтобы инженера вытаскивали. Сам он пока должен был оставаться в расщелине, чтобы помочь тянувшим в случае, если что-ли за что-нибудь зацепится. Кроме того, надо было следить, чтобы инженер не получил при подъеме новых травм. Колосов приготовился также тащить Штольца за кухлянку, чтобы помочь своим спутникам выдернуть его. Веревка натянулась, и инженер подался вверх. Его тело начало принимать вертикальное положение, и ноги сразу провалились ниже. Альпинист, упершись ногами в стенки расщелины, дернул его вверх, и сразу стало ясно, что Штольц освобожден из ледяного плена. Он поднялся на полметра, затем еще настолько же. Колосов выпустил его и слегка отстранился, чтобы не быть сброшенным в трещину, болтающимся на тросе телом. Сложность возникла, когда инженер достиг края расщелины. Тащившие его должны были в этот момент, почувствовав сопротивление, закрепить веревку и переключиться на Колосова. Альпинист выждал несколько минут и дал сигнал. Оказавшись наравне со Штольцем, Он выбрался из трещины, развернулся и, лёжа на животе, начал вытаскивать инженера, помогая остальным. Без него перевалить тело через край было почти невозможно. Наконец Штольц оказался на снегу, верёвку закрепили в анкере, и Карпов с Чалбановым подбежали к пострадавшему. Они перенесли инженера подальше от расщелины и начали приводить в чувство. Колосов тяжело дышал. Он сел на снег, растирая через штанину колена Из-за повышенной нагрузки старая травма дала о себе знать. Но он надеялся, что боль скоро пройдет. Он достал из кармана фляжку и сделал приличный глоток. Затем подозвал у Гулятова и протянул коньяк ему, чтобы тот влил немного в рот Штольцу. Спасение инженера оказалось несложной, в общем-то, задачей. В горах случалось и не такое. Но Колосову пришлось приложить немало усилий, и он с удивлением обнаружил, что время, проведенное в Петербурге, не пошло ему на пользу. Он ослаб, а слабость альпинист терпеть не мог, поэтому теперь испытывал недовольство собой. Карпов подошел к нему, оставив товарищей заниматься Штольцем. «Хорошо, что вы с нами», — сказал он. «В какой-то миг...» Держа веревку, он представил, что Василий может оказаться мертвым или безнадежно искалеченным, и эта мысль пронзила его с такой силой, что он едва не разжал руки. По сути, он испытал настоящий ужас. Колосов в ответ лишь пожал плечами. Может, ему и было приятно это слышать, но на лице не отразилось никаких эмоций. Судя по всему, альпинист был единственным в отряде, кто воспринял произошедшее вполне спокойно. Остальные же перепугались, не только за жизнь Штольца, но и за свои. Если до этого возможность провалиться была лишь теоретической, то теперь она предстала во всей натуралистической красе. И никому не хотелось оказаться зажатым ледяными скалами или сломать при падении ногу, руку, а то и спину. «Мне нужно было заранее проинструктировать вас, что делать в такой ситуации», сказал Колосов, Впрочем, без видимого сожаления. Просто констатировал факт. «Ну, как говорится, пока рак на горе не свистнет», – пожал плечами журналист. На то, чтобы привести Штольца в себя, ушло около получаса. Сделав пару глотков коньяка, он совершенно оклемался и даже с неуверенной улыбкой выслушал рассказ Карпова о том, как его доставали общими усилиями. «Простите, что доставил вам столько хлопот», — сказал он. «Но снег, черт бы его побрал, просто провалился. Я даже охнуть не успел. Так и бывает», — заметил Чалбанов. «Обещаю быть внимательнее». Убедившись, что со Штольцем все в порядке, и он в состоянии двигаться без посторонней помощи, они продолжили путь. На этот раз инженера отправили в середину, чтобы был под присмотром и в безопасности и не отстанет Колосов шел сзади колено практически прошло но иногда еще отдавалось небольшой болью через некоторое время берег острова стал более пологим вдали возвышалась одна из его четырех гор хаптагай отсюда следовало двинуться к острову малый ляховский уже видневшемуся вдали из запурги решили ехать дальше вдоль берега чтобы добраться до Ванькиного мыса, где можно укрыться от непогоды и найти плавник для костра. Ветер поднимал с торосов мелкую снежную пыль, обрушивал ее на людей и собак, норовил засыпать глаза и сечь колкими мелкими льдинками лицо. Животные бежали, низко опустив косматые головы и отвернув их от ветра, почти не видя дороги. Небо так плотно затянуло тучами, что было трудно понять, где солнце. Становилось все холоднее. Наконец добрались до Ванькиного мыса и стали огибать его. Здесь, по другую сторону суши, бушевала белая пурга, стеной закрывавшая равнину до самого неба. Вместо того, чтобы ставить палатки, решили вырубить топорами ниши в сугробе, наметенном у самого подножия обрыва. Таким образом, люди будут защищены от метели, Даже если ветер изменит направление, и мыс перестанет служить преградой. На то, чтобы вырубить пещеры, ушло около двух часов. Снег вынимали большими кусками и отбрасывали в сторону, чтобы потом соорудить из них стену, которая закроет вход от ветра. Когда работа была закончена, набрали плавник, разгрузили нарты и стали обустраивать снежные жилища. Собак распределили среди таросов и нарт в ниши они не поместились. Впрочем, животные эти могли переждать пургу даже под снегом, благодаря густой шерсти, и не нуждались в специальных укрытиях. Их покормили сушеной рыбой и оставили отдыхать. Возле построенных из снежных глыб стен развели кастры из плавника. Чалбанов и угулятов, как обычно, разместились вместе с русскими. Каюры – отдельно, во второй пещере. Они старались держаться вместе, со своими нанимателями разговаривали редко, зато Чалбанова, кажется, признавали за начальника. Пока строили пещеры, пурга еще усилилась, хотя казалось, свирепствовать больше уже невозможно. Все вокруг заволокло плотной белой пеленой, даже небо не проглядывало сквозь нее. Два снежных укрытия, в которые набились люди, потерялись на бесконечном И однообразном пейзаже исчезли из виду будто стёртых с лица земли неведомый великан.